часть 2 ни одно зло не губит нас так же верно как то которое мы искренне любим которое стремимся продолжать и которого не пытаемся избегнуть джордж элот глава 21 Дейрдре. в 5 утра в пятницу меня разбудила мэска отбена нордкота мне кажется мы расстались не на той ноте пессалона «Хочешь, выпьем сегодня кофе?» Вообще-то мне хотелось знать, где он взял мой номер телефона, потому что сама я ему точно его не давала. Но я так устала за прошедший день, что просто завалилась спать дальше. В семь утра меня разбудила вторая эсэмэска от Тирекса. «Ты уволена!» Я сильно разозлилась, но совсем не удивилась. Каждый раз, думая о своей работе и о том, что особенно в ней ненавижу, Я чувствовала, как у меня словно немеют кости. Эта смСка подтвердила мои самые страшные догадки. Я вошла в другое приложение и проверила свой банковский счет. Он страдал анемией. Вообще, я получала зарплату один раз в две недели, но за обре мне платили не позднее, чем через 12 часов. Вот этих-то денег на моем счете и не было. Я написала в ответ. «Это что, шутка?» Хотя сама прекрасно знала, что нет. Ответ от Тирекса пришел в течение минуты. Ты знаешь, что натворила. Значит, все из-за обри. Со всеми остальными клиентами все было в порядке. Ты должен мне деньги, написала я. Но ответа не получила. У меня были два протеиновых батончика. Жуя их, я обдумывала перспективы своего дальнейшего трудоустройства. Они не были радужными. Конечно, рынок труда для молодых и здоровых рабочих пчел никуда не делся, и я хоть сейчас могла найти на нем работу. Но я знала, что возненавижу ее так же быстро, как и прежнюю. Я села в метро и поехала на Манхэттен, где сделала пересадку на станции Гранд-Централ, и откуда поезд номер 6 повез меня на север, к восточной 51-й улице. Там, на парк-авеню, огромным маяком из голубого стекла и проклепанной стали, торчал еще один отель Трекстонов. Здание задумывалось как жутковато стильное, а получилось похожим на аквариум в готическом духе. Два этажа в нем занимала штаб-квартира корпорации, остальное отдали под отель. Корой еще сто лет назад дала мне пропуск работника отеля, и я заходила сюда время от времени, иногда просто поздороваться с сестрой, но чаще наведаться в кладовые для служащих за едой. Конечно, после смерти коро пропуск могли деактивировать, но этого не случилось. Он работал. Лестница привела меня на третий этаж. До кладовой было уже рукой подать, когда я передумала и свернула на красную ковровую дорожку, ведущую к кабинету коро Дверь была закрыта, но не заперта. Я толкнула ее и встала на пороге. Идти дальше не было сил. Кабинет Каро был выдержан в тонах небесной лазури, и от этого казалось, будто он парит в вышине, хотя по стандартам города Нью-Йорка он еще даже от земли не оторвался. Мебель, разумеется, была гламурной. На стене в самом центре висела серебряная табличка от гражданского общества Диотима, а вокруг нее снимки, на которых Каро запечатлелась со знаменитостями из разных стран, и несколько фото тэдди Сестра везде выглядела безупречно, прическа волосок к волоску, не хуже, чем у всяких там королей и президентов. Даже не знаю, как она ухитрялась. «Без нее все здесь иначе, да, Дейрдре?» раздался за моей спиной низкий мужской голос. Я обернулась. Позади меня стоял свекор коротый адор в черном костюме. Его седые волосы были аккуратно уложены. Из нагрудного кармашка пиджака выглядывал нежно-голубой квадратик. Одним словом, вид у него был ухоженный, но лицо глубоко печально. «Каждый раз, проходя мимо ее двери или снимая трубку телефона у себя в офисе, я снова вспоминаю, что ее больше нет», — продолжал он. «У меня на голосовой почте осталось одно ее забавное сообщение, и я проигрываю его время от времени, просто чтобы еще раз послушать ее голос». Я кивнула. Я тоже не могла свыкнуться с мыслью о том, что сестры больше нет. И не знала, свыкнусь ли когда-нибудь. «Недавно она прислала мне пачку семейных фото», — сказала я. Точнее, не пачку, а целые сотни на карте памяти. И тут же прикусила язык, вспомнив, что еще было на этой карте. «Что-нибудь особенное?» «Так, разные мелочи, которые я позабыла. Мы с коро в одинаковых платьицах, например». Взрослая коро скорее заживо сгорела бы, чем показалось на люди в таком платье. Иногда напоминание о таких мелочах — лучший подарок. Кэролайн умела самые обычные дни превращать в особенные. Это редкий талант. Рядом с ней и люди чувствовали себя особенными. Неважно, заслуживали они того или нет. Теодор улыбнулся. «Хорошо сказано. У вас с ней похожие чувства юмора, ты знаешь?» Кэролайн взвешивала каждое свое слово, прежде чем что-либо сказать. Но те, кто был с ней особенно близок, знали, что она могла быть острана язык. Он был прав. На публике Кэролайн оставалась сдержанной настолько, что могла даже показаться скучной. Зато потом, среди своих, делилась меткими наблюдениями и поражала сарказмом. «Что привело тебя сегодня сюда?» — спросил он. Мне показалось неловким посвящать Теодора в свой план совершить набег на кладовку его отеля. Просто так зашла, деваться было некуда. Меня только что выгнали с работы. «Выгнали?» — он озабоченно сдвинул брови. «Это еще почему? Что-то случилось?» «Честно?» Я напинала одному слизняку, который хотел меня полапать. «Дейрдре!» Теодор был в шоке. Сначала я думала, что все дело в моем выборе слов — Но я ошиблась. Ты собираешься подавать в суд? Адвокат у тебя есть? Нет. Мне не хотелось выпячивать очевидное. У меня нет и никогда не будет достаточно средств, чтобы позволить себе защиту. Теперь есть. Он вытащил из кармана какую-то коробочку. Я приняла ее за бумажник, но это оказалась визитница. В ней лежали разноцветные картонные прямоугольники. Теодор вынул один и протянул мне. «Это один из моих, молодой да ранний. Учился вместе с Тео. Надеюсь, это не повредит ему в твоих глазах. Позвони ему». Я посмотрела на имя, выдавленное на визитке «Хьюго Ларайя, адвокат. Каспер Питерс Макнелли». «Но мне нечем ему заплатить». «И не надо. Он у меня на окладе». «Спасибо». Я сунула визитку в карман. «Тебе нужны деньги? Буду рад помочь». Я почувствовала, что краснею. Брать подаяние не в моих привычках, да и таблицы с карты памяти коров вызывали сомнения в чистоте этих денег. «Нет, у меня все в порядке». «Ладно, не буду мешать. Ты, наверное, хотела побыть здесь одна», — сказал он. «Тео вчера тоже заходил. И уже улетел в Германию. В Берлин, кажется». У меня даже голова закружилась, когда я это услышала. «Уже?» «И Тедди тоже взял?» «Нет, Тедди и так достаточно натерпелся. Я не позволю человеку с такой нестабильной психикой, как у моего сына, уродовать жизнь еще и ему», в голосе Теодора звякнула сталь. «Но почему Тео так внезапно уехал? И почему именно в Берлин? Сама я никогда не выезжала из Штатов, но слово «Берлин» почему-то ассоциировалось у меня с Декадансом. Наверное, из-за фильмов «Кабаре», «Вавилон, Берлин» «Тео, конечно, мой сын, но иногда даже мне бывает трудно понять причины его поступков. Он привык творить, что захочет», — тихо ответил его отец. «Что ж, остается только винить за это себя». Мысленно я подкинула монетку. «Сказать Теодору о том, что я знаю? Или не сказать?» Я решила сказать. И сделала глубокий вдох. «Кэролайн говорила мне, что Тео убил свою первую жену». Слова сорвались у меня с языка резко и как-то грубо, совсем не так, как я рассчитывала. Старик поморщился так, словно я пнула его в голень. Я знал, что она знала. «Мы с ней говорили об этом». Он вздохнул. «Не возражаешь, если мы присядем? Это нелегкая для меня тема». Я подошла к столу Коро и села в ее кресло. Ее свекор опустился в кресло с подушками напротив. «Я расскажу тебе, что знаю и во что сам верю», — начал Теодор. «В жизни моего сына, он тогда только поступил в колледж, был период, когда он принимал наркотики и предавался другим видам разрушительного поведения, назовем это так. Прежде всего ты должна понять, что смерть той женщины не была умышленной. В это я верю твердо». Они с Тео э, играли, когда бывали под кайфом. В один из таких моментов она и умерла. Он явно имел в виду какие-то сексуальные забавы, и мне сразу захотелось и узнать подробности, и блевануть. Как ее звали? По-разному. То Мирой, то Марианной, и еще парой других прозвищ. Ее фамилию я не знаю. Она искала богатенького мужа, Вот и запустила коготки в Тео. А потом умерла. Конечно, я не могла винить Теодора за то, что в этой истории он взял сторону сына. Но от того холодного пренебрежения, с которым он говорил о погибшей, у меня даже зубы свело. А что было потом? Я поместил Тео в реабилитационную клинику. Нет, с женщиной. А что с ней могло быть? Удивился он так искренне, что я ужаснулась. «Сын убил человека, неважно, намеренно или случайно, а для отца эта отнятая жизнь не имела никакого значения. Он о ней даже не подумал». «Что стало с ее телом?» — спросила я. «Люди ведь, наверное, стали интересоваться, почему ее больше не видно, куда она пропала и все такое». «Я не знаю, правда», — ответил Теодор. «Кажется, полиция списала все на ограбление. Мой сын хранил в квартире наличные деньги и наркотики». Он длинно выдохнул. «Я увез его в клинику за сотни миль оттуда. Теперь мне, конечно, стыдно, ведь я помог Тео избежать ответственности за смерть той девушки. Хотите сделать то же самое и теперь?» Теодор так и впился в меня глазами. Некоторое время мы смотрели друг на друга. «Если б Тео оказался виновен в смерти моей сестры, вы и теперь помогли бы ему скрыться?» «Нет» твердо ответил Теодор. «Когда Тео женился на Кэролайн, я решил, что он остепенился. Точнее, я на это надеялся. И некоторое время мне даже казалось, что я не ошибся. А потом все началось сначала. «Каро умерла не во время игры», возразила я. «Думаете, Тео с ней что-то сделал?» «Вряд ли это возможно, но...» Он закрыл глаза. «Кэролайн хотела развода, и я понимаю, почему». Тео требовал опеки над Тедди, и поэтому его голос прервался. «Что поэтому?» «Я никому об этом не говорил», — сказал Теодор. «Но я видел Тео в их доме прямо перед смертью Каро». «Разве он был тогда в городе?» «Он хочет, чтобы все думали, будто его не было», — сказал Теодор. «Я сказал ему об этом вчера. Он отрицал, что был в городе, но я знал, что он лжет. Я видел его в доме». «А вы ни с кем его не перепутали?» «Исключено». Я проснулся в пять утра. К дому напротив подошел Тео и вошел внутрь. Он пробыл там недолго, всего несколько минут. А когда вышел, я успел его хорошо разглядеть. Это точно был он. «Надо сообщить об этом в полицию», сказала я. «О чем сообщить? Что Тео приходил к себе домой в то утро, когда погибла Коро? Но ведь когда он уходил, она была жива». Теодор печально покачал головой. «Я уже что только не передумал. Может быть, он подменил какое-нибудь лекарство из тех, которые принимала Каро. Но доказательств у меня нет. Одни опасения. А камеры слежения? Какая-нибудь из них наверняка его зафиксировала?» «Все камеры были выключены», — сказал он. «Очевидно, коды доступа были у них обоих». «То есть вы думаете, что Тео...» мог быть замешан в смерти моей сестры? Я не хочу так думать, — Теодор потер глаза. Когда я припер его к стенке, сказав, что знаю, что он был у себя дома в то утро, я надеялся, что он даст мне какое-то объяснение, любое, какое угодно. Но мой сын предпочел солгать. И я не могу придумать никаких невинных оправданий тому, зачем он это сделал.